Глава тридцать шестая В огромном шкафу, в котором я пряталась, было много женской одежды. Гораздо больше, чем мужской. Короткие платья, женственные блузки, юбки, топики. Эва не признавала практичные джинсы и безразмерные футболки. С каким-то облегчением я подумала, что в этом мы с ней не похожи. Мне до сих пор хотелось быть особенной. Дура. Наугад, вытянув какую-то удлинённую джинсовую юбку и обтягивающую футболку, я оделась. Затем без разбора засунула в сумку все бумаги из ящика письменного стола и пачку денег. Биение сердца отсчитывало секунды. Куда везут Клима? Если в город, то они уже должны были проезжать жилые секторы. А если в обратную сторону, то там были только глухие леса и степи. Но я запретила себе об этом думать. Клим не может исчезнуть с лица Земли просто так. И наша история не может оборваться так резко. Просто не может. Иначе зачем все это? Страх, ненависть, страсть, ярость, озарение. Я верила, что это только начало чего-то невероятного. Я строила какие-то грандиозные планы. Я разговаривала сама с собой. Я зачем-то нашла ключи и заперла этот заброшенный ветхий дом. Я вела себя как сумасшедшая. Мне нужно было зацепиться хоть за что-то. Клим был моим ориентиром, но сейчас его не было рядом. И только тихие слова звучали в моей голове. «Ты сможешь всё. Ради нас». Минут через пятнадцать я добралась до трассы. Небольшая сумка через плечо хлистала меня по бёдрам. Пачка денег, полуразряженный телефон и пустота в глазах. Я была хорошей добычей для любителей ночных приключений. Но даже здесь меня пронесло. Пожилой, усатый мужчина с добрыми глазами затормозил возле меня на своей старенькой девятке. Я молча села на переднее сиденье. Я должна была попасть в город. Клим сказал, что найдёт меня, и я верила ему. «Всё нормально, дочка!» Обеспокоенный голос незнакомого мужчины заставил меня собраться. «Да, отвезите меня, пожалуйста, в город!» Я посмотрела на водителя и даже выдавила улыбку – Мужчина как-то грустно посмотрел на меня и, кивнув, тронулся с места. По дороге он попытался осторожно расспросить, как я оказалась поздним вечером на загородной трассе одна. Но я отвечала односложно и отстранённо. Поссорилась с парнем, психанула и убежала. Не самая лучшая версия, но все мои силы в данный момент уходили на то, чтобы держать себя в руках. Отчаянные горькие слёзы комом стояли в горле. Воспоминания так и норовили накрыть меня с головой, но я понимала, что только холодный рассудок и четкие действия могут спасти Клима. У меня была цель. Добросердечный водитель, видя, что я не иду на контакт, в конце концов отстал от меня и включил радио погромче. Судорожно сжав в руке ремешок от сумки, я всматривалась в темноту за окном и лихорадочно размышляла. Мне нужно было найти Андрея. Он знал, что за люди увезли Клима и должен был помочь. Мне вспомнился его выкрик. «Они же просто отвезут тебя в лес и закопают заживо!» Помимо воли из моей груди вырвался приглушенный стон. Что если клима прямо сейчас везут в обратном направлении, в глухой лес, и я лишь отдаляюсь от него? Я уперлась лбом о холодное стекло и закрыла глаза. Запах клима окружал меня со всех сторон. Черные мерцающие глаза смотрели прямо на меня. Я слышала учащенный стук его сердца и убеждала себя в том, что Клим еще жив. Если его жизнь оборвется, я почувствую это. Если Клима не станет на этом свете, он найдет, как дать мне знать. Падающая звезда, невесомое касание, еле слышный шепот, заглушаемый ветром. Клим навсегда стал частью меня, и этого уже не отнять. Он всегда будет рядом со мной, как и обещал. Когда мы въехали в город, я так и не вспомнила название улицы, где жил Андрей, и сумбурно направляла водителя в нужном направлении. Он терпеливо следовал моим подсказкам, и в конце концов я нашла ту самую многоэтажку. Я потянулась к сумке, чтобы достать деньги, но мужчина молча покачал головой. «Береги себя, дочка!» – тихо сказал он, и мои глаза защипало. Не так часто я встречала в своей жизни добрых, бескорыстных людей, Шмыгнув носом, я улыбнулась и, прошептав «спасибо», вылезла из машины. Казалось, прошла целая вечность тех пор, как мы с Климом были здесь. Детская площадка опустела, темнота замаскировала все детали и сделала место неузнаваемым. Но я помнила всё. И мальчишку, восхищенно застывшего перед Климом, и свои сомнения, и взгляд Клима, когда он хотел меня поцеловать. Я даже вспомнила номер квартиры Андрея и тут же набрала его в домофоне. Но длинные гудки были мне ответом. Я набирала эти две цифры снова и снова. Где он может пропадать в двенадцатом часу ночи? Отчаявшись, я набрала номер соседней квартиры. Мне ответил весёлый мужской голос. И когда я спросила про Андрея, он присвистнул. «А, в тихом омуте черти водятся! Вот ж не думал, что к Андрюхе на ночь глядя, девушки приходят!» дождавшись когда разговорчивый сосед разблокирует дверь я вбежала наверх и позвонила в квартиру андрея и еще раз потом постучала тишина отчаяние захлестывало меня с новой силой кому теперь идти кто знает о климе хоть что то и сможет ему помочь размазывая тыльной стороной ладони дорожки горячих слез я выудила из сумки клочок бумаги и затертый карандашный огрызок коротко написав климу нужна помощь Это Саша. И номер своего сотового. Я вставила бумажку в щель двери. Еле передвигая немевшими ногами, я спустилась вниз. У меня было еще два варианта, к кому я могла обратиться. Отец Евы и отец Антона. Я решила начать с более безопасного варианта, но что-то подсказывало мне, что и эта встреча могла обернуться катастрофой.